и стал по другую сторону. По знаку мистера Браунлоу они помогли выйти третьему и, поместившись по правую и левую его руку, быстро увлекли в дом. Этот человек был Монкс. Таким же манером они молча поднялись по лестнице, и мистер Браунлоу, шедший впереди, повел их в заднюю комнату. У двери этой комнаты Монкс, поднимавшийся с явной неохотой, остановился. — Пусть он выбирает, — сказал мистер Браунлоу, — если он замешкается или хоть пальцем пошевельнет, сопротивляясь нам, тащите его на улицу, зовите полицию и от моего имени предъявите ему обвинение в преступлении. «Как вы смеете говорить это обо мне?» — спросил Монкс. «А как вы смеете вынуждать меня к этому, молодой человек?» — отозвался мистер Браунлоу, пристально глядя ему в лицо. «Или вы с ума сошли, что хотите уйти из этого дома? Отпустите его». «Ну вот, сэр, вы вольны идти, а мы следовать за вами. Но предупреждаю вас». Клянусь всем самым для меня святым, что в ту самую минуту, когда вы окажетесь на улице, я арестую вас по обвинению в мошенничестве и грабеже. Я тверд и непоколебим. Если и вы решили вести себя так же, то допадет ваша кровь на вашу голову. «По чьему распоряжению я схвачен на улице и доставлен сюда этими собаками?» — спросил Монкс, переводя взгляд с одного на другого из стоявших возле него мужчин. — По-моему, — ответил мистер Браунлоу, — за этих людей ответственность несу я. Если вы жалуетесь, что вас лишили свободы, вы имели право и возможность вернуть ее, когда ехали сюда, однако сочли разумным не поднимать шума, повторяю, Отдайтесь под защиту закона. Я в свою очередь обращусь к закону. Но если вы зайдете слишком далеко, чтобы отступать, не просите меня снисхождение, когда власть перейдет в другие руки, и не говорите, что я оттолкнул вас в пропасть, в которую вы бросились сами. Монкс был заметно смущен и к тому же встревожен. Он поколебался. «Вы должны поспешить с решением», — сказал мистер Браунлоу с большой твердостью и самообладанием. «Если вам угодно, чтобы я предъявил обвинение публично и обрек вас на кару, которую, хотя и могу с содроганием предвидеть, но не могу изменить, то, говорю еще раз, путь вам известен». Если же не угодно, и вы взываете к моей снисходительности и к милосердию тех, кому причинили столько зла, садитесь без дальнейших разговоров на этот стул. Он ждет вас вот уже два дня. Монкс пробормотал что-то невнятное, но все еще колебался. — Поторопитесь, — сказал мистер Браунлоу. — Одно мое слово, и выбора уже не будет. Монкс все еще колебался. «Я не склонен вступать в переговоры», — продолжал мистер Браунлоу. «И к тому же, раз я защищаю насущные интересы других, не имею на это права». «Нет ли, — запинаясь, — спросил Монкс, — нет ли какого-нибудь компромисса?» «Никакого». Монкс с тревогой посмотрел на старого джентльмена. но, не прочтя на его лице ничего, кроме суровости и решимости, вошел в комнату и, пожав плечами, сел. — Заприте дверь снаружи, — сказал мистер Браунлоу слугам, — и войдите, когда я позвоню. Те повиновались, и они остались вдвоем. — Недурное обращение, сэр, — сказал Монкс, снимая шляпу и плащ. — Со стороны... Старейшего друга моего отца. «Именно потому, что я был старейшим другом вашего отца, молодой человек», — отвечал мистер Браунлоу, — «именно потому, что надежды и желания юных и счастливых лет были связаны с ним».